Весть о том, что доктор Дулитл уезжает из Африки, тотчас разнеслась по джунглям, по горам, пустыням и долинам. К дому доктора отовсюду стали стекаться звери. Они галдели, гомонили, верещали, рыкали, попискивали и подняли такой шум, что никто никого не мог услышать. Тогда вперед вышел лев. «А ну тише!» — рявкнул он. «Нас собралось здесь слишком много. Выберите самых умных и самых уважаемых, и пусть они придут на большой звериный совет. Подумаем, как уговорить доктора остаться». После этих слов поднялся такой шум и гам, что даже лев заткнул уши лапами. Но звери постепенно успокоились и быстро выбрали тех, кто пойдет на совет зверей. Вскоре перед логовым льва в сиреневой тени пальмы собрались шимпанзе Шиши, зебра Брабра, -Бра, жираф Раф-Раф, бегемот Муму, носорог, Роро, слон Луло, леопард О поп гриф Гри-Гри и множество мелких зверушек и птиц. Пришли и друзья доктора. Обезьянка Чучу, -чу, крокодил кру -кро и попугаеха Пулли. Лев открыл большой звериный совет. Жители джунглей, гор, долины, пустынь Африки. Гремел он. До сих пор болезни были сильнее зверей. Но приплыл в Африку великий звериный доктор и победил все болезни. А теперь он хочет нас покинуть. Давайте посоветуемся, как же упросить его остаться в Африке с нами. Нужно свить для него теплое гнездо на самой высокой скале. — послышался клек от грифа Григри. -гри». Нужно вырыть для него самую глубокую нору. — писнул какой-то крут. Так уж и быть, пускай поселится на моем любимом болоте, в самой его илистой серединке, — буркнул бегемот Муму. — Я ему уступлю свой любимый сук на Бау-Бабе, — прошипел Питон Тото. -то. — Пусть живет там и спит, сколько ему заблагорассудится. Тут на пальму взлетела попугаиха поле и прокричала. Да какие же вы глупые и неразумные. Где это вы видели, чтобы человек жил в гнезде на скале, в норе под землей, сидел по горлу в болоте или обвивался вокруг толстой ветки, будто змея. У доктора Дуритла в городе он Болотвель прекрасный и удобный дом. Он ест из тарелки и пьет из чашки. Ну что ж нам тогда делать? Протрубил слон Лолу. А я знаю, что делать. Выкрикнул обезьянка чучу. Надо сказать доктору спасибо и подарить ему что-нибудь замечательное. «Это верно!» — прогудел носорог Роро. «Подарим ему пучок колючек, чтобы он чесал о них свой бок». «Дать ему с собой мешок сухого жаркого песка, чтобы он мог в него зарваться по самые уши!» — прозвенел голосок пустынной змейки Зузу. -Зу. «Я научу его не пить и не есть целый месяц. Это очень просто. Нужно только вырастить гор побольше!» — брякнул верблюд Люлю. -Лю. «Послушайте меня!» — вступил в разговор крокодил Крокро. -Кро. Мы, то есть обезьянка Чучу, попугайха, Поли и я, не можем расстаться со своей родиной, Африкой, и останемся здесь навсегда. Доктор Д.Д. согласился оставить нас здесь, но мы очень много и долго плакали. Тут крокодил пустил громадную слезу. Мы теряем самого большого друга, а доктор лишается половины своих друзей. Поэтому давайте-ка подарим ему друга. Все надолго замолчали. Каждый хотел бы стать другом звериного доктора, но никто не хотел покидать родную Африку и тогда снова заговорил Лев. «Друзей не дарит, сказал он. «Друзей выбирают». И снова все наперебой стали советовать, кого бы выбрать другом доктора, но каждый почему-то выбирал другого. «Давайте выберем верблюда», — сказал Гриф Григри, -Гри. «пускай он возит его по песчаной пустыне». «Но в городе Лурштан-Болотвель нет песчаной пустыни», — возразила попугай Поле. «Но тогда пускай отправляется с доктором жираф Раф-Раф», посоветовал Питон Тото. -то. Он будет доставать доктору самые вкусные листья с верхушек деревьев. Но он такой длина шеи, что не уместится под крышей дома доктора», — вставил обезьянка Чучу. «Ну тогда...» — хотел было что-то предложить слон Лоло, но лев его перебил. «Так, хватит», — сказал он, — «хватит спорить. Надо по всей Африке развесить объявление. И пусть тот, кто желает отправиться со звериным доктором в далекую дорогу, придет сюда и скажет сам». Объявление, конечно же, взялась написать о Поли. Она полетела к сове ух-ух, и так, как самая грамотная, взяла перо и обмакнула в сок чернильного дерева. Вот какое объявление появилось вскоре повсюду. В джунглях, в горах, в долине и в пустыне. Объявление. Нас покидает доктор Звериный. Путь его будет опасный и длинный. Каждому ясно приходится туго, в далеком пути безнадежного друга. Ищем для доктора верных друзей. Друзья, поспешите сюда поскорей.